Глава четвертая. Интерлюдия. Доигрались. Отдохнуть так и не вышло. После битвы с паутинниками, как их назвал Некромант, последовали допросы. А после допросов Кирилл думал почти вздремнуть, когда именно в это время завыла тревога. — Да какого черта сегодня происходит? — взвыл он, скакивая на ноги. «Не день, а прямо конец света!» «Тебя только это удивляет!» Антон поглядел на него и допил пива. «Только этот день? Такая хрень у нас уже очень давно творится!» Лампы под потолком мигали красным, а потому времени на упражнения по остроумию не было. Кирилл быстро метнулся в оружейный отсек и облачился в броню. Обычно он сражался без доспехов, но со всей этой заразой лучше было перестраховаться. Юля уже читала информацию с планшета. Оповещение в ДМК работало действительно быстро. И мрачнело. «Вот блин!» – сообщила она. «Они упустили эту паутину! Теперь она перекинулась на часть наших людей!» Все переглянулись. «Ну отлично!» И без того раздраженный Кирилл взмахнул руками. Нам еще только гребаного зомби-апокалипсиса не хватало для полного счастья. Кажется, теперь хватает. Алина надела шлем-маску с противогазом. Пошли, нужно заняться зачисткой коридора. В чем ДМК нельзя было упрекнуть, так это в скорости реакции. Да, какие-то умники пропустили заразу. Но теперь руководство быстро и эффективно решало вопрос. Одних искателей направили на зачистку, других – организовывать эвакуацию ученых и офисных работников. Отряд БИС вылетел из лифта в коридор минус третьего этажа и сразу же наткнулся на трупы в белых халатах. «У нас официальное разрешение убивать всех зараженных, даже если это искатели департамента, так?» процедил Кирилл. — Да, — подтвердила Алина. — Идем, звук оттуда. И действительно, уже за поворотом шел бой. Искатели, чьи головы были обмотаны белой липкой паутиной, сражались с другими искателями. Но ну, гражданских, до которых сумели добраться, просто убивали на месте. У тех не было шансов. — Близко не подходить, — скомандовала Алина. «Маски и доспехи, не абсолютная защита!» Это и так было понятно. Кирилл хрустнул пальцами и послал зараженных свою фирменную синюю молнию. Остальным тоже было чем атаковать издалека. Да уж, дело приобретало серьезный оборот. Неизвестно кто и в какой момент пропустил это заражение, но паутина цеплялась быстро и крепко. Зараженные вставали уже через пять минут, если не прикончить их за то время, что они валялись. При этом падение тоже происходило не сразу. Человек мог заразиться, а затем ходить час-два в полном неведении. «Они блокировали все двери и лифты», — сообщила Юля. «Теперь каждый на своем этаже. Они никуда не денутся». Да, группа БИС пока выигрывала. Но уверенности в том, что так будет дальше, не было. Один раз они уже выкорчивали эту заразу, казалось бы, и вот она снова тут. Что, если зараза передается по воздуху? Что, если они тоже уже заражены, просто не знают этого? Всех выживших гражданских после осмотра на предмет чертовой паутины отправляли в самый конец этажа. Эвакуироваться при блокированных лифтах было невозможно, но можно было закрыться в бункере, оборудованном на каждом этаже именно на такой случай. Именно одна из таких групп гражданских, быстро двигавшихся в сопровождении усатого искателя, сообщила группе БИС о том, что некромант здесь. «Много там еще зомбаков», – поинтересовался Антон у усатого искателя когда тот прошел мимо. «Не знаю», – тот махнул рукой. «Я охранял химиков, ко мне ломили штук пять-семь, а потом пришли искатели и с ними некромант. Всех прикончили и сказали, что коридор в эту сторону вроде как чист». Кирилл с Антоном переглянулись. «Конечно чист», – согласился Кирилл. «После нашей работы всегда чисто». «Некромант тут?» – быстро спросила Алина. «Да, он и его люди направились в другую сторону», – кивнул искатель. «Там вроде еще кто-то оставался». «Его люди», – пробормотал Антон. «Звучит так, будто он уже возглавил ДМК». Искатели направились в ту сторону, где находился некромант. Его присутствие могло многое прояснить в этой заварушке. Там, у метро, группа уже убедилась, что он знает больше них. И уже спустя три минуты они увидели его в вечном плаще, шлеме. «Эй!» – Кирилл выступил вперед, окликая некроманта. «Тебе же вроде сломали твой шлем! Или у тебя их бесконечный запас?» Тот обернулся, направив на него меч. «Свои!» Кирилл приподнял маску шлема. «Или не свои. Зависит от твоих ответов». «Можно не сейчас?» Голос из-под шлема звучал напряженно. «Неизвестно, сколько их там еще впереди». «Неизвестно», — согласился Антон. «Зато известно многое другое. Какого черта происходит?» «Сначала меня допрашивали ваши следователи, а потом вы?» Возмутился Бурнов. Я не знаю, какого черта происходит. Я знаю лишь то, что ваши умники должны были уничтожить заразу. Ну, в этом они сходились во мнениях. В это время двое искателей вышли с противоположной стороны. Кажется, все, сообщили они остальным. Если только не приедут новые, то, кажется, на этом этаже их больше нет. Лифты заблокированы. — сообщила Алина. — Не приедут. — Секунду. Некромант вдруг от чего-то отвел меч в сторону. А затем сделал сильный выпад. Тело искателя убийцы вывалилось из невидимости и рухнуло на пол вместе с другими мертвыми телами. — Так он что, может видеть? По спине Кирилла пробежали мурашки. Это немного сводило на нет одно из его основных преимуществ. «Чего?» – воскликнул один из искателей. «Мы же его только что...» «Я его воскресил», – ответил некромант. «Хотел проверить, получается ли из зараженных зомби, слушаются ли они меня». Он тронул труп краем ботинка. «Не слушаются, пиздец». Вот с последним совершенно согласен, кивнул Антон. Но может расскажешь все же нам, что это за зараза? Я уже сказал. По голосу некроманта чувствовалось, как его все это достало. Марк Толус, вы явно помните его? Да уж, такое не забывается, подтвердил Малик. Эта тварь сидела в своих пещерах чуть ли не с момента, как те пещеры были заселены монстрами. Убрав меч в инвентарь, некромант взмахнул рукой. А теперь вы все там разворошили, и в итоге все дерьмо полезло наверх. Он создал эту паутину и подчинил себе искателей внизу. Вот все, что я знаю. Он покачал головой. А, нет. «Еще я знаю, что вы притащили эту штуку сюда, и даже не позаботились о том, чтобы она не перекинулась дальше!» Все молчали. «Здание изолировано», — пробормотал Кирилл. «Двери, окна, лифты. Никто не войдет и никто не выйдет. ДМК сегодня, конечно, потеряет больше, чем когда-либо, но наружу эту херь не выпустят». «Очень на это надеюсь». Некроман скрестил руки на груди. «Так, это ваша епархия. Показывайте, где тут что и где можно переждать кризис». «Нужно еще раз проверить», — Алина выступила вперед. «Вдруг вы или мы кого-то пропустили?» Она оглянулась на своих. «Юля, Малик, Антон, берите этих парней и отправляйтесь в бункер. Запретесь там, но будьте настороже» пусть люди держатся друг от друга подальше. тогда, если в бункер все же попал зараженный, зараза не перекинется на других. остальные, уточнил Антон. я, Кирилл Некромант, проверим этаж еще раз и вернемся. кивнула Алина. думаю, наших сил будет достаточно, чтобы справиться с тварями. вот же, блин! Внезапно произнесла Юля, отступая на шаг. «Черт, это плохо! Это пизд** как плохо!» «Что такое?» Уточнила Алина. «Новое сообщение! Четыре портала в городе, в разных точках! И оттуда выходят паутинники!» «Марк Толус!» Некромант ударил рукой о стену. «Он все продумал! Это уже не защита!» Это полноценная атака. Вы довольны? Он уставился на искателей, но те не отводили взгляда. Это не мы принимали решение о рейде, заметил Кирилл. И кстати, если бы ты не сбежал вниз, оставив нам свой труп, рейда бы не было. А что мне оставалось делать? Возмутился некромант. Вы оставили мне выбор? Тебе предлагали работу на департамент жестко ответила Алина. «Предлагали под воздействием очередного твоего фокуса. Но все же ты мог согласиться». «Ровно до момента, когда эффект фокуса спал бы, ага». Некромант явно виноватым себя не считал. «Вы мне даже сообразить не дали. Я пару дней как пробудился. Только осваивался силами, а тут, блин, целый план-перехват». По одной лишь той причине, что мои силы были слишком заметны. «Ковбои, остыньте», — зевнув предложил Антон. «Мы все тут засранцы и гордимся этим. Сейчас это не поможет нам». «Я вообще-то уже не знаю, что нам поможет», — пробормотала Юля. «Если зараза распространится по городу...» «Нам поможет смерть Марк Процедил некромант. «Он ими командует. Не знаю, что будет после его смерти, но едва ли они станут автономными. Сейчас это биороботы». «Думаю, после его смерти они исцелятся», — предположила Юля. «Святогор же был самим собой, когда сбросил его контроль, пусть и на время». В ее голосе звучала нотка вины. «Как же, они убили всех этих искателей, а можно было исцелить их?» «Вот только до Марктолуса хрен доберешься», — покачал головой Кирилл. «А если доберешься, себе дороже. Помните, как он раскидал нас? Будто котят». «Должен быть способ раздавить паучару», — пробормотал некромант. «Так, ладно». «Давайте сделаем то, что задумали, а потом будем решать проблемы неопределенного будущего». «И то верно», — согласился Кирилл. «Может, мы сейчас все сдохнем, а мы все о будущем да о будущем». «Я могу в любой момент выбраться из здания», — заметил некромант. «Вопрос только, поможет ли это? Что мне делать там, снаружи?» «Убивать паутинников хотя бы». — воскликнул Антон. — Позвать свой клан, объявить тревогу. Блин, ты же заявлял, что ты такой защитник всех униженных и оскорбленных. Так давай, защищай их. Здесь справимся без тебя. Некромант кивнул и растворился облаком черного дыма.